В ответ я сам невольно заулыбался. — Ну, нет, на свете афганца, который не знает хотя бы парочки анекдотов о хитреце на Средине. И что на этом мулана Лана Средин? Он накинулся на дочь и избил еще раз. А потом сказал, — Если этот мерзавец колотит мою дочь, то я в отместку побью его жену. Я засмеялся. — Все-таки афганский юмор живуч.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 То успел, то ты сел, но ну, толкаться творит умел. И вскоре мы вполне удобно расположились на центральной трибуне. В 70-е, когда баба таскал меня сюда на футбольные матчи, газон был ровный и зеленый, теперь внизу лежал голый, кочковатый выгон, на котором не было ни травинки. За южными воротами виднелись две глубокие ямы. Когда команды, наконец, вышли на поле, все футболисты,